«По-моему, интересный человек», — сказал я. И вдруг увидел освещенный летательный объект, который медленно плыл над площадью с запада на восток. «Смотрите, летит!» — сказал я, толкнув Дзержина. «Где?» Дзержин задрал голову и, увидев объект, быстро перезвездился. Я тоже перезвездился. Я сделал это непроизвольно и понял, что, кажется, я становлюсь истинным коммунянином. Дзержин вызвался меня проводить